Почетный гражданин, на заседании Политбюро 25 октября 1951 года вопросы повестки дня дошли до вопроса Берии, по которым он выступил сам. Товарищи, начал Берия, теперь, после успешного взрыва 18 октября советской атомной бомбы с ураном-235, у нас есть и плутониевая, и урановые бомбы. Кроме того, наработка запасов плутония и урана идет в очень хорошем темпе. Поэтому я прошу Политбюро утвердить список участников решения этой проблемы, представленных к награждению Сталинской премией, к званию Героя соцтруда и Кардинам. Берия начал читать списки тех, кого ожидало присуждение Сталинской премии за создание промышленности по разделению изотопов. По Горьковскому машиностроительному заводу список возглавлял директор завода АЭС Елян. В списке был главный конструктор А.И. Савин и еще семь человек. По конкурентам Горьковчан, Ленинградскому Кировскому заводу, список возглавил главный конструктор Н.М. Синёв. И в этом списке было еще семь человек. К сталинской премии представлялись 9 проектировщиков, а по заводу Д-1 список возглавили А.И. Чурин, М.П. Родионов, М.В. Якутович, Н.В. Алявдин и еще девять человек. Представлялся к премии... А.М. Петросьянц и еще два работника ПГУ, а также 12 ученых во главе с И.К. Кикоиным и, и С.Д. Соболевым. К сталинским премиям представлялись также строители, монтажники и некоторые предприятия-поставщики. За особые заслуги по научному руководству диффузионной проблемой Берия предлагал присвоить звание герой социалистического труда Кикоину и Соболеву. Большая группа руководящего инженерного состава, а также работников завода Д-1, предприятий поставщиков, специальных материалов и оборудования строителей, монтажников была награждена орденами и медалями СССР. Список кавалеров открывали награжденные орденом Ленина слесари В. Ш. Ахмадеев, И. Б. Бамбуров, П. Л. Лисицын, аппаратчики А. Е. Грошев, И. И. Куликов, а дальше следовали кавалеры других орденов. Среди всех руководителей СССР Берия отличался тем, что никогда не забывал наградить отличившихся подчиненных, в связи с чем толковые работники всегда стремились работать с ним. «Никого не забыли?» – спросил Сталин. «Как будто бы нет», – ответил Берия. «Забыли», – вдруг мешался Микоян. «Опять забыли самого товарища Берию. Непорядок получается. Ванников, даже если и не вспоминать ему его прошлое, подчиненный товарища Берии, уже дважды герой соцтруда. А Лаврентий Павлович как получил пойну звезду, так она у него одна до сих пор. Пора уже давать ему и вторую. Нет, товарищи, увольте. Я не больше герой, чем остальные члены Политбюро. Тем более, что некоторые из нас, товарищ Хрущев, например, и одной звезды героя не имеют. Запротестовал Берия. Но мы звание героев не за членство в Политбюро присваиваем. Поправил Берию Сталин. Все равно, у меня и так наград, девать некуда. Уже и груди не хватает. Орденов Ленина только шесть. Товарищи, давайте закроем вопрос о моем награждении. Упрямился Берия. Если мы отмечаем заслуги одних и не отмечаем такие же и даже большие заслуги других, заметил Сталин, то это несправедливо. Затем, помолчав, Сталин продолжил. Наверное, не все до конца понимают, «С какими трудностями пришлось столкнуться с товарищем Берии? Вы знаете, что мы огромные силы вкладываем в науку и научные кадры. Возьмем только послевоенное время. Мы – государство рабочих и крестьян. А чьи зарплаты за это время выросли быстрее всех?» Я жена спросил Сталин. И сам ответил. «Зарплата ректора института выросла с 2500 до 8000 рублей. Профессора доктора наук с 2000 до 5000 рублей». Доцента, кандидата наук с десятилетним стажем, с 1200 до 3200 рублей. Теперь соотношение зарплаты доцента, кандидата наук и квалифицированного рабочего составляет примерно 4 к 1, а профессора, доктора наук, 7 к 1. В коня ли этот корм? Есть ли отдача? Если мы имеем дело с настоящими учеными, то отдача, конечно, есть. Вот, скажем, в 1949 году У нас заработала первая советская электронная вычислительная машина, МЭСМ. В США ее называют компьютером. Это первый компьютер в Европе и второй в мире. Да, первый компьютер был создан в США в 1946 году, но в мире около 200 стран. А из них на сегодня только две способны создавать компьютеры, СССР и США. Этим научным достижением можно гордиться. Можно. Но в целом уровень науки у нас понизился. По сути дела, у нас сейчас не делается серьезных открытий. Еще до войны что-то делалось, был стимул, страх перед надвигающейся войной. А сейчас у нас ученые нередко говорят, дайте образец из-за границы, мы разберем, а потом сами построим. По количеству имевшихся и до войны ученых-химиков, мы еще тогда должны были иметь у себя немецкий концерн и Г. Фаберн индустрии в Кубе, а нет его даже сегодня. В науке новаторами являются единицы. Такими были Павлов, Тимирязев, Менделеев. Есть такие ученые сейчас, но очень мало. Остальные – целое море служителей науки, людей консервативных, книжных, рутинеров, которые достигли известного положения и не хотят больше себя беспокоить. Они уперлись в книги, в старые теории, думают, что все знают и с подозрением относятся ко всему новому. Но что особо страшно, они душат молодежь с ее революционными научными идеями. Что, меньше пытливости ума у нас у русских? Нет. Дело в организации. Товарищ Берия поднял организацию в деле создания атомного оружия на такой уровень, что в науке даже рутинеры заработали. Товарищ Берия двинул вперед молодежь, тех ученых, которых раньше затирали, того же Курчатова, и мы создали атомные бомбы практически в такие же по годам сроки, как и американцы, хотя мы понесли огромные потери в войне. А они на этой войне только нажились. Вот так надо работать, и за такую работу награда полагается. Сталин задумался. А что если мы введем в стране еще одно звание? Ведь у нас звание герой Советского Союза дается за мужество, а звание герой Социалистического Труда за труд. А давайте введем звание, которое совместит оба эти звания. Скажем, введем звание «Почетный гражданин Советского Союза». Как товарищ Берия будет возражать против звания почетного гражданина? Товарищ Сталин, замолился Берия, ну давайте сделаем это звание просто званием, без знаков, денег и привилегий и прочего. Только звание и все. Ну что, товарищи, уважим эту просьбу первого почетного гражданина СССР. Справка. Звание почетный гражданин СССР в последующем оказалось невостребованным и Лаврентий Павлович Берия в истории является единственным почетным гражданином СССР.